Глава 23. Утром я позвонила в больницу, узнала, что Привалова до сих пор находится в реанимации, взяла лист бумаги и написала на нем свои соображения. Глупые школьницы Таня и Лариса решили помочь Стефе избежать позора. И, что удивительно, безумный план девчонкам удался. О том, что Стефания родила ребенка, так никто и не узнал. Но младенец умер. Таня пошла во враг хоронить тело. Привалова испачкала одежду в крови, а ботинки в земле. По трагической случайности в том же месте нашли труп Миши, и в конце концов сводную сестру арестовали за убийство. Девушка считала себя виноватой в кончине новорожденного и не хотела выдавать Стефу и Ларису, поэтому на молчала. Но у представителей закона и порядка нашлось достаточно улик, чтобы состряпать дело, направить его в суд и упечь Татьяну за решетку. Пятнадцать лет — большой срок. Приваловой его хватило для того, чтобы повзрослеть и понять. Она совершила ужасную ошибку, защищала честь и достоинство Стефании, а та и не вспомнила об однокласснице. И Лариса, и младшая Ловиткина затаились, хотя могли пойти в милицию и рассказать правду. Смерть новорожденного не планировалась, Татьяна не собиралась никого убивать». Но девчонки не пошли в милицию, и Привалова была осуждена. Представляю, каково ей пришлось в заключении. Зечки сурово относятся к убийцам детей. А скрыть, по какой статье сидишь, невозможно. Если вспомнить, что от Тани отвернулись все, и родственники, и подруги, а значит, ей не присылали передач с продуктами и сигаретами, то становится ясно, в бараке Привалова была изгоем. Я постучала тупым концом карандаша по столу, потом встала и пошла в комнату Лизы, чтобы посмотреть почту. Кто убил Мишу? Кому помешал мальчик? Что искала в подземелье Таня, вернувшись с зоны? Она хотела справедливости, поэтому вытащила из землянки некие улики и решила их продемонстрировать. Видимо, убийцы. В милицию Таня не пошла бы. Думаю, имея опыт зоны, она не доверяет людям в форме. Монитор моргнул, на экране появилась картинка. Лизавета в очередной раз сменила заставку. Теперь рабочий стол был украшен фотографией щекастой кошачьей морды с торчащими в разные стороны усами. Я схватила мышку и стала открывать почту, думая о своем. Не так давно мне попалась в руки книга, написанная одним психологом. Автор утверждал, что личность человека с течением времени не меняется. Уж не знаю, прав ли ученый, но, похоже, Таня, даже отсидев немалый срок, сохранила редкую наивность. Очевидно, она знает, кто убил Мишу. Похоже, девушка видела настоящего преступника или догадалась, кто он. Почему Привалова не сообщила его имя следователю? Стоп. Сколько можно рассуждать на одну тему? Ведь только бы Таня воскликнула — Я не трогала Мишу, его лишил жизни Н. Как ее моментально спросили бы: Минуточку, а что ты делала в том месте ночью? Я снова начала грызть карандаш. Думаю, Привалова приехала в Мопсина, чтобы оправдаться перед Федором и Ветой, а, не найдя их на прежнем месте, забрала улику, подтверждающую ее невиновность, и позвонила убийце. Карандаш упал на пол но я не стала за ним наклоняться. Вот почему Таню избили в арке. Это дело рук того, кто лишил жизни Мишу. Но с какой радости Привалова надумала пугать преступника. Хотя, может, я ошибаюсь. Таня повзрослела, наивности в ней не осталось, зато появилась расчётливость. Тане захотелось денег, жить-то ей негде, и на высокооплачиваемую работу с ее биографией не устроиться». Вот она и решила шантажировать убийцу. С одной стороны, она хотела оправдаться перед родными и Вольпиным, мечтала стать женой Антона. С другой — ожидала денег, компенсации за отсиженный срок. Так кто убил Мишу? Я снова пощелкала мышкой. Есть еще один вопрос, на который, похоже, мне никогда не получить ответа. Но почему, если я пытаюсь добраться до почтового ящика... Мой компьютер постоянно зависает. Вот у Лизаветы комп работает идеально, а надо мной изощренно издевается. Может, стоит применить метод телевизора? Когда у нас дома вдруг начинал капризничать здоровенный, похожий на сундук, рубин, мама стучала кулаком по его полированному боку и чаще всего добивалась успеха. Картинка переставала моргать, а звук становился четким. Может, и компьютер испугается рукоприкладства? Не успела я ударить по нахальному устройству, как на экране появился список входящих писем. Я обрадовалась. С компьютером оказывается проще, чем с телеком. Он читает мысли пользователя и сейчас откровенно испугался. Исполнительная Олеся Рыбакова прислала мне полный пакет документов. Я впилась глазами в экран и просидела так около часа, выяснив много интересного. До того, как выйти замуж за Федора Привалова, и Ветта носила фамилию Котова. Она приехала в Москву на учебу, снимала комнатку в коммунальной квартире. С Федором Ветта познакомилась на работе. Когда она перешла на пятый курс института, ее отправили на практику в НИИ, где работал Привалов, тогда уже имевший кандидатскую степень. Старая, как мир история. Ветта влюбилась в Федора тот ответил ей взаимностью. Но сразу разводиться с Ириной своей женой не стал. Ира была тяжело больна. Муж проявил благородство, решив дождаться естественного освобождения от уз брака. И была терпелива и в конце концов получила Фёдора на законных основаниях. За некоторое время до свадьбы Привалов внезапно уволился из института, где ему прочили большое будущее, и ушел в другое научное учреждение. Я насторожилась. Вот ведь странность. Фёдор Сергеевич был тогда заведующим лабораторией, имел хороший оклад и блестящие перспективы. Зачем ему перебираться из крупного НИИ в крохотный, никому неизвестный центр на должность научного сотрудника? Судя по документам, ничего криминального не произошло. Привалов сменил службу по собственному желанию, покинул лабораторию с превосходной характеристикой и очутился на обочине науки. Странное решение для человека, который собрался защищать докторскую диссертацию. На задворках науки Фёдор Сергеевич провел год. Он как будто спрятался, научных работ не публиковал, сидел тихо, а потом резко шагнул вверх. Привалова взяли в один из крупных столичных институтов, и он поднялся, нет, взлетел по карьерной лестнице в вершине. В очень короткий срок стал доктором наук, профессором, заведующим кафедрой, деканом. Создавалось ощущение, что Фёдор Сергеевич копил силы для прыжка или... кого-то боялся и предпочел некоторое время провести в тени. Но более в жизни ученого мужа падения не случалось. Сейчас он один из корифеев в своей науке. Около двух часов дня, доведя до бешенства Рыбакову и измучив компьютер, я составила план дальнейших действий И поехала в Москву, на Полянку. Нашла там нужный дом, поднялась на последний этаж и позвонила в квартиру. Дверь открыла симпатичная девочка лет 15. Вы из поликлиники? с подозрением спросила она. Нет, улыбнулась я в ответ. Я звонила Олимпиаде Андреевне. Скажите ей, пришла Романова. Кто там, Машенька? прозвучал из коридора чуть надтреснутый женский голос. «Бабуся, здесь Романова», — ответила внучка. «Так пусть входит», — велела пожилая дама. «Проводи ее ко мне». Кабинет Олимпиады Андреевны оказался огромным и пустым посередине. Вся мебель была размещена вдоль стен. Но когда хозяйка, любезно указав мне на диван, покинула место у письменного стола, я сразу поняла, отчего в комнате так много свободного пространства». Олимпиада Андреевна передвигалась в инвалидной коляске. Очевидно, на моем лице отразилось удивление, потому что учёная-дама быстро пояснила. «Дело давнее. Проблемы с тазобедренными суставами. Но больные ноги для меня не помеха. Я езжу на лекции, веду семинары, много работаю. Раньше я писала мало книг, была страстной театралкой, ни одной премьеры не пропускала. Теперь смотрю спектакли «Дома», Внуки DVD-диски приносят, зато имею больше времени для творчества. Если Господь что-то отнимает, Он непременно что-то и прибавляет. Закон сообщающихся сосудов. Я привыкла к креслу на колесах и не испытываю особых тягот. Но давайте перейдем к теме предстоящей беседы. Вы, насколько я поняла из телефонного разговора, сотрудник милиции? Не совсем так. Я решила объяснить профессору ситуацию. «Я представляю частное детективное агентство. Меня зовут...» «Я запомнила ваше имя, как только его услышала». Неожиданно мило улыбнулась хозяйка. «Вы тезка моей бабушки». «Очень приятно», — поддержала я беседу. «Говорят, что люди с одинаковыми именами похожи». «Наверное, ваша родственница любила музыку?» «Да», — кивнула Олимпиада Андреевна. «Она часто ходила в оперу». Но вообще-то бабушка имела математический склад ума. Помогала деду, который был профессором Московского университета. Кое-кто даже поговаривал, что Евлампия Андреевна пишет Константину Павловичу лекции, поэтому профессор читает их в буквальном смысле слова, держит текст перед глазами. «Злые языки страшнее пистолета», — процитировала я бессмертную комедию «Горе от ума». «Думаю, появись моя бабушка на свет в наше время, она бы сделала яркую научную карьеру», вздохнула Олимпиада Андреевна. «Но вы ведь пришли говорить со мной не о семейной истории. Давайте считать светские любезности завершенными и перейдем к интересующей вас теме». «Отличная мысль», кивнула я. «Вы по-прежнему работаете в институте имени Чернышова? Примечание. Название придумано автором. Любые совпадения случайны. Конец примечания. У меня в трудовой книжке единственная запись. Гордо подняла голову пожилая дама. Институт имеет статус одновременно учебного и научного. Читаем лекции студентам, воспитываем аспирантов и параллельно занимаемся изысканиями. Я получила Вальма Матер, диплом с отличием, поступила в аспирантуру, защитилась, осталась преподавателем на кафедре примечание. «Альма-матер». Латинское выражение здесь имеет смысл «родное учебное заведение». Конец примечания. «Вы помните Фёдора Сергеевича Привалова?» — напрямую поинтересовалась я. «Федю?» — удивилась профессор. «Конечно. Очень приятный, интеллигентный человек. Его обожали студенты, в особенности юноши. К девушкам Федор был придирчив, А молодым людям мог простить даже лень и шалости. Я сделала стойку. «Привалов не любил женщин?» Олимпиада Андреевна усмехнулась. Один раз я его спросила. «Федя, ты же на ненавистник?» А он ответил. «Нет. Мне просто жаль тратить время на девиц, которые выйдут замуж и забудут о науке». Фёдору, как любому мужчине, нравились девушки. Но преподаватель не имеет права строить глазки учащимся». Вот Привалов и прятал за суровостью свой интерес к противоположному полу. Федя образованный человек. Он великолепно вел занятия. В него были влюблены многие мои коллеги. Думаю, что и студентки не оставались равнодушными к излишне мужественному преподавателю. «Как можно быть излишне мужественным?» — не поняла я собеседницу. Олимпиада Андреевна поправила плед, прикрывающий неподвижные ноги. А как получается чересчур сладкий чай». Фёдор часто рассказывал о своих брутальных хобби — охоте и рыбалке. «Я не приветствую убийство животных ради забавы, поэтому долгое время сторонилась Привалова. И меня отталкивала его манера общения с женщинами. Он вел себя на грани фола. Во время разговора постоянно брал за руку, говорил комплименты. «Бывают тактильные люди», Вклинилась я в рассуждение учёной дамы. Им необходимо чувствовать собеседника, целовать его при встрече, обнимать, похлопывать по спине. В этих действиях нет ни малейшего сексуального подтекста. «Вероятно», — согласилась Олимпиада Андреевна. «Но я принадлежу к другому племени. Мне нужна дистанция, и сладкие речи не считаю правдой. Поэтому долгое время я избегала контакта с Федором. На меня его обаяние категорически не действовало. Один раз он позвал нас к себе в гости. Привалов жил в Подмосковье, имел дом с участком. Вот и решил устроить для коллег пикник по поводу своего дня рождения. Отказаться мне показалось неудобным. Пришлось присоединиться к компании. Представляете мое состояние, когда я вошла в комнату, где гостям предложили оставить сумки, и увидела на стенах охотничьи трофеи, Головы лося и медведя, а на полках чучело лисы, волка, бурундука. Меня чуть не стошнило. Я еле уговорила себя сразу не уехать в Москву.